Семьдесят девятое. Элиза. Я подхожу к роддому одновременно с Жан-Луи. Понравилась Венеция. Я удивлена, что он об этом помнит. О приготовлениях было упомянуто вскользь. Коротко рассказываю о поездке, он задает вопросы, не отступает в сторону, когда я достаю телефон, чтобы показать фотографии. Надеюсь, ты и попробовала ризотто с чернилами каракатицы. — спрашивает он на выходе из лифта. «А вот и нет. Знаю, что это специалитет, и потому обязательно вернусь в этот город. Мы идем по коридору, и я чувствую на себе его взгляд». В конце концов он говорит. «Я знаю одного итальянца, у него ресторан недалеко от общественного сада, и он готовит лучшее ризотто с чернилами в мире. Хочешь, сходим туда вместе как-нибудь вечером?» Мы встречаемся взглядом, я улыбаюсь и киваю. Вкусная еда, странная, но приятная компания. Продолжение напишет будущее. Малышка Миа все еще в отделении. ее состояние улучшается очень медленно. Она все еще не может сосать как надо. Я рада новой встрече. Беру ее на руки. Она прижимается ко мне, цепляется взглядом. Откидываю голову на спинку кресла и начинаю разматывать нить воспоминаний, глядя на высокое белое здание напротив. Появляется Флоренс, она должна накормить девочку. Патронажная сестра улыбается, как всегда нежно, но я по лицу понимаю, что она чем-то встревожена. «У вас ничего не случилось, Флоренс?» Она тяжело опускается на стул. Я впервые вижу, как дает трещину ее внешняя невозмутимость. «Я устала», — на выдохе произносит она. «Две мои коллеги заболели, и заменить их некому». Больница открыла новое крыло, но персонала не хватает, и все мы выбились из сил. Она издаёт тяжелый вздох, её взгляд затуманивается. Я решила уйти из отделения, хотя выбрала профессию по призванию. Я люблю свою работу, очень люблю, но она делает меня несчастной. Иногда мы вынуждены отправлять малышей в другие больницы, потому что в отделении нет свободных мест, хотя не все способны выдержать переезд. «Бывает, нам не хватает времени на всех, и жизнь новорожденных подвергается опасности. Я не вынесу еще одной трагедии. Флоренс в отчаянии, и мне нечем ее утешить, разве что посочувствовать. Осторожно кладу руку ей на плечо. «Простите, что расстроила вас», — говорит она, «но ведь у нас с вами особое отношение, верно? У меня текут слезы. Вы меня узнали?» Я не осмелилась напомнить о себе, не хотела поставить вас в неловкое положение. «Узнала», — кивает Флоренс. «Хоть и не сразу, а только когда пришла попрощаться с малышкой в последний день. Это было как вспышка, меня осенило. Мы обе постарели с тех пор. И потом тогда все звали тебя уменьшительным именем. Лили, верно?»